Ольга Росса Три девицы Книга первая Три девицы в опале Пролог Соли долго еще ехать? Недовольно проворчала блондинка на заднем сиденье автомобиля Скоро, Аманда... — ответила медноволосая девушка, держа руль автомобиля. — Около двух часов, если мой маячок не ошибся. Водитель покосилась на дорожную карту, которая лежала на соседнем сиденье. Маленький огонек висел над кривой линией под номером 78, указывая путь к городу Редвиль. — Это ужасно! Столько дней трястись в этом автомобиле! — продолжила стинания подруга. — Ама, всего второй день едем. — возразила ей жгучая брюнетка, которая сидела рядом с ней. — И хватит ныть. Если бы мы ехали в дилижансе, наш путь длился бы в два раза дольше. — Я всего лишь хочу в ванную, окунуться и смыть эту красную пыль, — оправдывалась блондинка, смотря на окружающий пейзаж и морща остренький носик. Вокруг простиралось бескрайнее плато с красной безжизненной почвой и бурыми камнями. Одним словом, окраина Артаинской империи. День выдался жарким и сухим. Обычное дело для юга. Солнце нещадно палило, раскаляя красную грунтовую дорогу. По этой самой дороге ехал не спеша новенький белый автомобиль на магической тяге. Из-под его колес тянулся длинный шлейф бурой пыли. Плотный серебристый тент укрывал путешественниц от палящего солнца. Встречный ветерок слегка обдувал девушек, но особо не спасал от жары. — Солли, ты можешь ускорить этот драндулет? — с надеждой спросила брюнетка, вытирая платком вспотевший лоб. — Риса, если поедем быстрее, нас будет трясти сильнее, — спокойно ответила подруга, покосившись на зеркало. — И вас опять затошнит, а зелье закончилось, к сожалению. — Пускай. Лишь бы ветер дул сильнее. Девушка снова вытерла платочком лицо. — Нам уже полтора часа никто не попадался навстречу. Если стошнит, то не стыдно будет. Все равно никто не увидит. — О, нет! — простонала блондинка, закатив глаза. Цвет лица у нее приближался к серо-зеленому. Бедную девушку уже укачала. — Хоть бы таверна какая встретилась, — продолжала беседу Риса. Отдохнули бы в прохладном помещении, выпили освежающего лимонаду. На карте не отмечена ни одна таверна, только после города. Покосилась на соседнее сиденье водитель. Придется потерпеть. Дорога пошла вниз, плато закончилось. Автомобиль разгонялся с каждой секундой. Солли нажала на педаль тормоза, но автомобиль дернулся и ускорился еще сильнее. Солли закричали испуганно подруги, вжавшись в сиденье. «Мамочки — Мамочки! — завопила водитель, поняв, что перепутала педали, но, взяв себя в руки, вдавила в пол нужную педаль. Машина заскрипела, девушки по инерции нагнулись вперед, заднее колесо наехало на большой камень, руль выкрутился влево. Соли не справилась с управлением, и автомобиль рухнул с дороги в глубокий кювет. Капот уткнулся фарами в землю. Двигатель чихнул и заглох. И все это сопровождалось воплями вокруг. «Соли!» — хором возмущались девушки. «Все живы!» Водитель обернулась назад, тяжело дыша. «Не ранены?» «Я чуть не умерла!» — воскликнула блондинка, хватаясь за сердце. «Все в порядке. Мы не пострадали». Это звалась брюнетка, заглядывая вперед. — Что случилось, Солли? Перепутала педаль тормоза с газом. Обреченно вздохнула девушка. — Наверное, из-за жары мои мозги расплавились. — Ну, Солли! — пыхтела Риса. — Опять? — взвелась блондинка. — Ты нас чуть не убила. — Но ведь не убила. Выдохнула водитель, переводя дыхание. — Живы ведь? — — И как мы будем выбираться? — запищала Аманда, выпучив голубые глаза. — Выходите. Попробуем магией вытащить машину. — ответила спокойно Соли, открывая дверцу. Девушки благополучно выбрались из автомобиля. Клариса, оценивающе, оглядела ситуацию, уперев руки в бока. — Да, влипли. — отрешенно констатировала она. — Вытянем. Добавила медноволосая подруга. Все из-за тебя, выпалила блондинка, ткнув пальцем в подругу. Если бы не ты, мы сейчас прохлаждались бы в столице и работали в самом престижном доме матам Дихлоэс. «Остынь — Остынь, покосилась на подругу Риса. Мы все виноваты. Как же все! Распалилась Ама. Не я перепутала слова в завершающем заклинании. Не ты, а Солли а страдаем мы все это разве честно аманда прости еще раз обмякла водитель сжав губы хочешь каждый вечер буду говорить тебе это да я виновата да я подвела не только себя но и вас хватит гаркнула брюнетка окинув строгим взглядом подруг между прочим ама это ты в последний момент упомянула это злополучное заклинание сияния и благодаря тебе Невеста императора захотела небесное свечение вокруг себя, как у цветка килалиса. Да я просто вспомнила, что Соли учила это заклинание, округлила блондинка и так большие глаза. Я не виновата, что ее высочество виола приказало завершить образ невесты этим сиянием. Откуда я могла знать, что Соли перепутает последние два слова, и невеста императора превратится в лохматую и грязную нищенку? Девочки, хватит спорить! Пыталась остановить подруг водитель, но те даже не услышали ее. — Ты же знаешь, что это заклинание непростое, — продолжала Риса. — Какого демона ты вообще вспомнила про него? — Я хотела как лучше, чтобы все ахнули, увидев невесту, — заплакала Аманда, бессильно вздрагивая. — Чтобы нас заметили, как лучших магинь, чтобы нас взяли на постоянную работу в дом стиля и работы мадам Гихлоэс. — Вот видишь, не только Соли виновата в том, что нас сослали в Рэдвиль. Может, машину вытащим? Устала пролепетала виновница аварии, не зная, как унять подруг. Девушки посмотрели секунду на нее и продолжили припираться. — Да если бы не Соли, нас бы сослали в Винтервиль! — всплеснула руками брюнетка, отчего ее белая шляпка слетела с головы, но она даже не обратила внимания. — «Да уже лучше париться на солнце, чем превратиться в ледышку в вечной мерзлоте», — ехидно парировала Аманда. «По крайней мере, в Редвилле у нас будет дом», — не унималась Риса. «Старая развалюха, которую никак не мог продать отец Солли». Девушки смотрели друг на друга в упор, не мигая. «Еще чуть-чуть, и из ноздрей пойдет пар». «Леди, вам помочь?» Раздался мужской баритон со стороны дороги. Все втроем разом устремили глаза наверх и увидели всадника. У обочины остановилась гнидая лошадь, прижав уши и нетерпеливо перебирая копытами. В седле возвышался мужчина в светло-сером костюме для верховой езды в длинных черных сапогах и шляпе. Уголки его губ растянулись в улыбке, пока он наблюдал за сценой, а в стальных глазах заискрилась магия льда. «Кейден Ди Арон, к вашим услугам!» — спешился мужчина. «Вижу у вас проблема». «Добрый день, сэр!» — очнулась от оцепенения соли, смущенно оглядывая всадника. «Если вам не трудно, могли бы вы помочь вытащить автомобиль? Мы случайно съехали с дороги». Риса и Аманда от смущения закрыли рты, не смея и слова сказать. Ругаться при аристократе — это далеко не мавитон, а настоящий позор. Да еще при таком статном и высоком мужчине, который давил своей энергетикой ледяного мага. — Конечно, — великодушно кивнул он. — Леди, отойдите от машины. Девушки, как завороженные, отпрянули на несколько шагов. Он снял кожаные белые перчатки, руки взметнулись вверх. Холодная невидимая волна магии окатила присутствующих Маг напрягся, его руки медленно двигались вверх. Автомобиль, словно на невидимых тросах, пополз багажником на дорогу. Минута, и машина стояла на дороге, как ни в чем не бывало. — Спасибо большое, мистер Де Арон. восторженно ахнула Соли, поднимаясь по склону. Мужчина подал руку девушке. Та, недолго раздумывая, приняла его помощь. Сильная ладонь ухватила хрупкие пальцы Магини. Соли чуть не отдернула руку от поразившей ее остаточной магии. «Ой — Ой! Только успела она произнести, как уже стояла на дороге. — Благодарю. — Не стоит, леди. Уголок его рта потянулся в полуулыбке. Он повернулся к Рисе и Аманде, протянув обеим руки. Девушки тоже приняли его помощь. Через мгновение они стояли рядом с подругой. «Спасибо вам большое, милорд», — склонила голову брюнетка. Аманда тоже пролепетала что-то благодарственное. «Говорю, не стоит», — отмахнулся маг. Через секунду он уже сидел в седле. «Впервые вижу, чтобы автомобилем управляли леди», — ухмальнулся ехидно-мужчина. «Это Солейн умеет водить», — улыбнулась игриво Аманда. «А мы с Кларисой только пассажиры». «Не подскажете, Дорадвилли, далеко еще?» Водитель с вызовом посмотрела вверх на всадника. Ей не привыкать, что мужчины скептически относятся к ее умению ездить за рулем. А в данной ситуации маг, наверное, удостоверился в этом сполна. «На машине где-то около получаса. Пожал плечами Кейден. В здешних местах автомобилей нет, поэтому точно сказать не могу». «Спасибо», — вздохнула девушка. Скоро их путешествие закончится, и это обнадеживало. «Значит, вы тоже едете в Редвиль?» «Да», — ответила Аманда. «Мы там будем жить». «Любопытно». Ухмыльнулся мужчина. «Значит, еще увидимся. До встречи, леди!» Он пришпорил лошадь и в одно мгновение умчался по дороге, оставляя пыльный шлейф. «До встречи!» — вздохнула Аманда, провожая всадника любопытным взглядом. «Ах, какой мужчина!» «Слюни подбери!» — усмехнулась Риса. «Может, у него невеста есть?» «Интересно, кто он?» — задумалась Солли думаю не последний человек в родвиле раз ледник предположила риса поехали хватит мечтать да пора оцепенение прошло и девушка села на водительское место повернула ключ зажигания двигатель чихнул и привычно заурчал а мы так и не представились ему устало заметила аманда Автомобиль мягко поехал по дороге, набирая скорость. Через пару минут девушки обогнали всадника. Все-таки двадцать пять лошадиных сил под капотом.